Одиннадцатое. И дальше. Утро я провёл довольно беспорядочно. Я ходил, помогал понемногу тут и там и задавал массу вопросов. Ночь перед этим была отвратительной. Только когда я лёг, я понял, что была для меня надежда найти в Тиншеме Джозеллу. как ни был я утомлён после переезда, заснуть не удавалось. Я лежал в темноте с открытыми глазами, чувствуя себя на мели и без будущего. Я был настолько уверен в том, что Джозелла с группой Бидли окажется здесь, что мне в голову не приходило задуматься, как быть дальше. Теперь я впервые осознал, что если бы даже я догнал Бидли, то совсем не обязательно нашел бы Джозеллу. Ведь она покинула Вестминстер совсем незадолго до меня и в любом случае должна была сильно отстать от группы. Очевидно, первым делом следовало подробно расспросить обо всех, кто приезжал в Тиншем за последние два дня. Мне оставалось только одно — думать, что она направилась сюда. Это было моей единственной путеводной нитью. По-видимому, она зашла в университет и нашла написанный мелом адрес, но ведь могло случиться, что она туда не заходила, а поспешила покинуть зловонную могилу, в которую превратился Лондон. Тяжелее всего мне было бороться с мыслью, что Джозелла заразилась этой чумой, уничтожившей обе наши команды. Но я старательно отгонял от себя эту мысль. В бессонной ясности после полуночных часов я сделал открытие. Мое стремление встретиться с группой Бидли было весьма второстепенным по сравнению с желанием разыскать Джозеллу. «Если я найду их, но джазеллы с ними не будет...» Что ж, тогда мне придется подождать немного, но от поисков я не откажусь. Когда я проснулся, постель Коукера была уже пуста. Я решил посвятить утро расспросам. Скверно было, что никто не догадался записывать имена тех, кто нашел Тиншем неподходящим для себя, и поехал дальше. Фамилии Джозеллы почти никто не знал, разве что некоторые, вспоминавшие ее с неодобрением. Мои попытки описать ее внешность ни к чему не привели. Я лишь с достоверностью установил, что девушки в синем лыжном костюме здесь никогда не было. Но, с другой стороны, я не мог поручиться, что сейчас она одета именно так. Распросы кончились тем, что я всем страшно надоел и окончательно разочаровался сам. Была слабая надежда, что Джозелла — это та девушка, которая сразу по прибытии уехала за день до нас, но вряд ли Джозелла оставила бы по себе столь тусклые воспоминания. Коукер появился во время обеда. Он занимался тщательным обследованием жилых помещений. Он переписал весь живой инвентарь и выявил число слепых животных. Исследовал оборудование и механизмы на ферме. Все разведал относительно источников чистой воды — заглянул на склады продовольствия и фуража. Выяснил, сколько слепых девушек были слепыми еще до катастрофы и организовал для остальных тренировочные классы под их руководством. Он обнаружил, что мужчины загнаны в тоску добронамеренными заверениями священника, будто для них найдется много полезной работы, например, э -э плетение корзинок и э -э вязание. И Коукер сделал все возможное, чтобы рассеять эту тоску более интересными перспективами. Повстречав мисс Дюран, он предупредил ее, что если не удастся сделать так, чтобы слепые женщины сняли с плеч зрячих хотя бы часть работы, то все развалится через десяток дней, и что если будут услышаны молитвы священника о том, чтобы к общине присоединились еще новые слепые, то заведение станет совершенно нежизнеспособным. Он пустился далее в рассуждение о необходимости начать немедленно создавать резервы продовольствия и конструировать устройства, которые дадут возможность работать слепым мужчинам. Но она резко оборвала его. Она была явно обеспокоена, хотя и не желала показать этого, но ее решительность, вызвавшая в свое время разрыв с группой Бидли, теперь столь же несправедливо обрушилась на Коукера. Закончила она тем, что, по ее сведениям, он и его воззрение вряд ли совместимы с духом общины. «Беда в том, что она жаждет быть боссом», — сказал мне Коукер. «Это у нее в крови и не имеет ничего общего с возвышенными принципами». «Какая клевета», — сказал я. «Вы просто хотите сказать, что безупречность ее принципов...» обязывает ее взять на себя всю ответственность, и таким образом направлять и наставлять всех остальных является ее долгом. «Это одно и то же», — сказал он. «Да, но лучше сказать так», — возразил я. Секунду он думал. «Если она немедленно не возьмется за дело по-настоящему, этому заведению конец. Вы видели их хозяйство?» Я покачал головой. Я рассказал ему, как провел утро. «Немного же вам удалось узнать, и что дальше?» — спросил он. «Я здесь не останусь. Поеду за Бидли и остальными», — ответил я. «А если ее нет и там?» «Сейчас я просто надеюсь, что она там. Должна быть. Где же ей быть еще?» Он открыл было рот, но промолчал. Затем он сказал, знаете, я поеду с вами. Возможно, принимая все во внимание, там мне тоже не очень обрадуются, как и здесь. Но я это переживу. Я видел, как развалилось на куски одно начинание, и я предвижу, как развалится это. Не так стремительно, может быть, и более страшным образом. Странно, не правда ли? Самые благородные намерения оборачиваются сейчас самыми опасными в мире. И это срам, потому что Тинши мог бы уцелеть даже с таким количеством слепых. Пока здесь нужно только брать, и так будет еще довольно долго. Им недостает только организованности. «И желание быть организованными», — добавил я. «Да, и этого тоже», — согласился он. «Вы знаете, беда в том, что катастрофа, несмотря ни на что, еще не дошла до сознания этих людей. И они не хотят браться за дело. Им кажется, что это означало бы бесповоротный конец всему. А так они вроде бы застряли на даче, томятся и ожидают чего-то». «Правда». «Но неудивительно», — сказал я. «Даже нам пришлось пережить многое, чтобы убедиться. А ведь они не видели того, что видели мы. И потом, здесь, в провинции, нет этого ощущения беспросветности. Окончательной гибели, что ли?» «Ну что ж, пусть они поскорее осознают все это, если хотят выжить», — сказал Коукер, оглядывая зал. «Спасительного чуда не будет». «Дайте им время. Они осознают, как и мы». «Вы всегда слишком торопитесь. Время, знаете ли, больше не деньги». «Деньги не имеют значения, а время имеет. Сейчас им нужно думать об урожае, готовить мельницу, чтобы молоть муку, искать на зиму фураж для скота». И я покачал головой. «Это не так уж срочно, Коукер. В городах хранятся должно быть огромные запасы муки, и, судя по всему, потребителей для нее найдется немного». Мы еще долго сможем жить на капитал. Вот что действительно нужно было бы делать немедленно, так это обучать слепых. К тому времени, когда понадобятся рабочие руки, они должны научиться работать. Все равно, если не предпринять что-то, зрячие здесь скоро не выдержат Достаточно, чтобы сдал один другой, и все расползется по швам. С этим мне пришлось согласиться. К вечеру мне удалось найти мисс Дюран. Никто не знал и знать не хотел, куда направилась группа Микаэля Бидли, но я не верил, что они не оставили никаких указаний для тех, кто последует за ними. Мисс Дюран была недовольна. Я даже подумал сначала, что она откажется сообщить мне. И дело было не только в том, что я столь решительно предпочел другую общину. Серьезнее в этих обстоятельствах была потеря сильного мужчины, пусть даже с неподходящими принципами. Тем не менее, она не дрогнула и не попросила меня остаться. В конце концов, она резко сказала мне. «Они направились в Дорсетшир, куда-то в район Биминстера. Больше я ничего не знаю». Я вернулся и рассказал Коукеру. Он огляделся. Затем он покачал головой с каким-то сожалением. «Окей», — сказал он, — «мы покинем эту свалку завтра же». В девять часов на следующее утро мы были уже в двенадцати милях от Тиншема. Как и прежде, мы ехали в наших двух грузовиках. Мы сомневались, не взять ли более подвижную машину, оставив грузовики в пользу тиншемской публики, но мне не хотелось расставаться со своим грузовиком. Я ведь сам грузил его и знал, что у меня в кузове. Кроме ящиков с противотрефидным снаряжением, вызвавших такое неодобрение у Микаэля Бидли, я собрал во время переезда из Лондона множество вещей, которые было бы трудно достать за пределами крупных городов. Аккумуляторные батареи, несколько насосов, наборы хороших инструментов. Эти предметы можно было бы раздобыть и позже, но наступало время держаться от городов подальше, от больших и маленьких. С другой стороны... Тиншимская публика располагалась собственным транспортом для доставки всего необходимого из городов, где еще не было признаков эпидемии. Так или иначе, два грузовика не составили бы разницы, и мы выехали так же, как и приехали. Погода стояла все еще теплая. Некоторые деревни уже дышали смрадом, хотя на возвышенных местах запах был почти незаметен. Изредка в поле у обочины дороги мы видели трупы, но, как и в Лондоне, инстинкт загнал большинство жителей под крыши. Деревенские улицы были пустынны, пусто было и в окрестных полях, словно вся человеческая раса со своими домашними животными внезапно улетучилась с лица земли. Так было до хани С дороги, пока мы спускались по склону холма, деревушка была видна как на ладони. Она раскинулась на другом берегу небольшой сверкающей речки, над которой аркой нависал каменный мост. Это было тихое местечко, обступившее сонную церковь и очерченное по окраинам пунктиром белоснежных коттеджей. Казалось, никакие события за последние века не нарушали покой под его тростниковыми крышами. Но, как и в других деревнях, ничто в нем не шевелилось и ни единый дымок не поднимался над его трубами. И вот, когда мы уже проехали середину склона, мои глаза уловили какое-то движение. Слева от моста на том берегу стоял наискосок к дороге двухэтажный дом. С кронштейна на стене свисала гостиничная вывеска, а в окне над нею развивалось что-то белое. Подъехав ближе, я разглядел человека, который отчаянно махал нам полотенцем, высунувшись из окна. Я решил, что это слепой, иначе он выбежал бы на дорогу нам навстречу и он не был болен, слишком уж энергично он размахивал своим полотенцем. Я дал Коукеру сигнал и затормозил, едва мы съехали с моста. Человек в окне бросил полотенце. Он прокричал что-то неслышное в шуме моторов и скрылся. Мы выключили двигатели. Стало так тихо, что мы услышали в доме торопливый стук каблуков по деревянной лестнице. Дверь распахнулась, и человек, выставив перед собой руки, шагнул на улицу. Из-за ограды слева молнией хлестнул длинный жгут и ударил в него. Он пронзительно вскрикнул и упал. Я схватил дробовик и вылез из кабины. Я осторожно обошел изгородь, пока не увидел Трифида, затаившегося в тени куста. Тогда я снес ему верхушку. Коукер тоже вышел из своего грузовика и встал рядом со мной. Он взглянул на труп человека, потом посмотрел на обезглавленного Трифида. «Да ведь он...» «Нет, чёрт возьми, не может же быть, чтобы этот урод нарочно поджидал его здесь», — сказал он. «Простая случайность, наверное. Не мог же он знать, что человек выйдет из дверей. Но не мог, ведь правда». «А если мог, сработал он очень точно», — сказал я. Коукер обеспокоенно посмотрел на меня. «Чертовски точно. Но вы же не хотите сказать...» «Все как сговорились, ничему не верить о трифидах», — сказал я и добавил. «Поблизости могут быть еще другие». Мы тщательно обследовали все укромные местечки по соседству, но ничего не нашли. «Хорошо бы выпить», — предложил Коукер. Если бы не пыль на прилавке, маленький бар в гостинице выглядел бы весьма обыкновенно. Мы налили себе виски. Коукер залпом проглотил свою порцию. Затем он обратил на меня встревоженный взгляд. «Это мне не нравится. Совершенно не нравится. Послушайте, Билл, вы должны знать об этом гораздо больше, чем все остальные. Ведь не мог он... Я хочу сказать, что он ведь просто случайно оказался там, правда?» Мне кажется, начал я и остановился, прислушиваясь к барабанной дроби снаружи. Я пересек комнату и распахнул окно. Затем я всадил обезглавленного трифида заряд из второго ствола, на этот раз в основании стебля. Барабанная дробь смолкла. «Самое скверное в трифидах», — сказал я, когда мы налили по второй порции. «Это те их свойства, о которых мы ничего не знаем». И я рассказал ему о теориях Уолтера. Он содрогнулся. «Не станете же вы серьезно уверять, что они разговаривают, когда издают этот треск?» не знаю признался я. «Я, пожалуй, возьмусь утверждать, что это своего рода сигналы. Но олтер считал это самым настоящим разговором, а уж он-то знал Трифидов лучше, чем кто бы то ни было». Я извлек расстрелянные гильзы и перезарядил ружье. И он в самом деле говорил об их превосходстве над слепым человеком. «Это было много лет назад», — напомнил я. «И все же странное совпадение». «Ничего странного», — возразил я. «Любой удар судьбы можно представить странным совпадением, если набраться терпения и подождать». Мы выпили и повернулись, чтобы идти. Коукер посмотрел в окно. Затем он схватил меня за руку и показал на улицу. Из-за угла, раскачиваясь, вышли еще два-три фида и заковыляли к ограде, служившей укрытием первому. Я подождал, пока не остановится, и затем снес обоим макушки. Мы вылезли через окно, которое было достаточно удалено от любого возможного места засады, и направились к машинам, осторожно оглядываясь по сторонам. «Еще одно совпадение?» — спросил Коукер. «Или они пришли поглядеть, что случилось с их приятелем?» Мы выехали из деревни и помчались по узким проселочным дорогам. Мне показалось, что трифидов вокруг стало гораздо больше. А может быть, я просто не замечал их раньше? Или их действительно было меньше, поскольку мы ехали до этого по шоссейным дорогам. Я по опыту знал, что трифиды стремятся избегать твердых поверхностей, и считал, что такие поверхности, возможно, причиняют какое-то неудобство их ногам-корням. Однако, подумав, я постепенно пришел к убеждению, что их было много и раньше, причем относились они к нам небезразлично. Не исключалось, что вовсе не случайно они двигались именно в нашу сторону, когда мы видели, как они ковыляют к шоссе через поля. Более очевидное доказательство мы получили, когда Трифит ударил в меня из-за живой изгороди. К счастью, целиться в движущуюся машину он не умел. Удар был нанесен на мгновение раньше, чем нужно, и жало оставило след из капелек яда на ветровом стекле перед моим лицом. Прежде чем он успел нанести второй удар, я был уже далеко. Но после этого я, несмотря на теплую погоду, закрыл окно рядом с собой. В течение прошлой недели я думал о трифидах только когда они были у меня перед глазами. Они встревожили меня и в доме у Джозеллы, и когда напали на нас в Хемпстеде, но большую часть времени мне приходилось тревожиться совсем по-другим, более насущным поводам. Теперь же, Оглядываясь назад, вспоминая Тиншем таким, каким он был до того, как мисс Дюран очистила его с помощью дробовиков и состояние деревень, через которые мы проезжали, я начал задавать себе вопрос. Какую роль могли сыграть трифиды в исчезновении населения? Через следующую деревню я ехал медленно, внимательно приглядываясь. В нескольких полисадниках я заметил трупы, лежащие там, по-видимому, не первый день и почти в каждом случае где-нибудь поблизости оказывался Трифид. По всему было видно, что Трифиды становятся в засаду только на мягкой почве, куда можно на время ожидания зарыться корнями. Там же, где дверь дома открывалась прямо на улицу, увидеть труп можно было редко, а Трифида — никогда. Я представлял себе, что произошло в большинстве деревень. Жители выходили за едой, Пока они передвигались по мощенным участкам, они были в относительной безопасности. Но стоило им покинуть тротуары или просто оказаться рядом с садовой оградой, как они попадали под смертельные удары. Кто-нибудь успевал вскрикнуть, и это усугубляло ужас оставшихся в домах. Время от времени голод выгонял на улицу следующего. Некоторым посчастливилось вернуться, но в большинстве они теряли ориентировку и бродили, пока не падали от истощения или не вступали в пределы досягаемости Трифида. Уцелевшие могли догадаться, что происходит. Те, у кого был сад, могли услыхать свист жала, и они осознавали, что им остается только одна альтернатива — умереть от голода или разделить судьбу покинувших дом. Возможно, многие заперлись в домах, довольствуясь наличными запасами еды и ожидая помощи, которая никогда не придет. Такова, возможно, история человека из гостиницы в Стиплхане. Мысль о том, что в деревнях, через которые мы проезжали и еще могли сохраниться изолированная группы уцелевших жителей, была не очень приятной. Она снова вызвала ощущение, знакомое нам по Лондону. По всем нормам цивилизованной жизни следует попытаться найти их и сделать для них что-нибудь. И горькое сознание того, что всякая попытка такого рода обречена на провал. Та же самая проблема. Что здесь можно сделать с самыми лучшими намерениями, кроме как продлить агонию? Опять на время утихомирить свою совесть только для того, чтобы опять увидеть крах своих усилий. «Мне пришлось твердо сказать себе, что в район землетрясения не лезут, когда еще рушатся здания. Спасательные работы надо начинать, когда толчки прекратятся». Но доводы разума не облегчали душу. Старый профессор был прав, когда подчеркивал трудности психической адаптации. Трифиды в большой степени усугубили катастрофу. Помимо плантации нашей фирмы, В стране было множество других питомников. Они выращивали трифидов для нас, для частных покупателей, для продажи менее значительным компаниям, которые занимались переработкой трифидного масла. И большинство этих питомников по климатическим соображениям располагалось как раз на юге. Но их было больше, чем я думал. Если все виденное нами было результатом более или менее равномерного распределения на местности вырвавшихся на волю трифидов, и уж совсем не успокаивала мысль о том, что ежедневно все новые и новые экземпляры достигают зрелости, а урезанные трифиды медленно, но верно восстанавливают свои жало. Сделав еще две остановки, одну для обеда и другую для заправки горючим, мы въехали в Биминстер ранним вечером примерно в половине пятого. Мы доехали до центра города, не обнаружив никаких признаков пребывания здесь группы Бидли. На первый взгляд здесь все было мертво, как и в других местах, которые мы видели сегодня. Главная улица с ее магазинами была пуста, только у обочины на одной стороне стояли два грузовика. До них оставалось еще метров двадцать, когда из-за них выступил человек с винтовкой. Он выстрелил поверх моей головы и затем снизил прицел.